Глава 1. Я в последний раз посмотрела в зеркало. Длинные каштановые волосы забраны в хвост, под глазами залегли тени. Последние двое суток как-то не спалось. Удобная одежда на спортивной фигуре без грамма лишнего жира. В таком же виде я обычно появлялась в универе, но не сегодня. Через час мне надо быть у дверей посольства империи Шалая. Оглянулась на свою квартиру, на свой уютный маленький однокомнатный мирок. Уже завтра в нём будет хозяиничать дядя Серёжа. Дарственная на его имя была оформлена месяц назад, когда меня пригласили в школу Гааса. Вернее, как пригласили, скорее поставили перед фактом. И не то, чтобы было жалко квартиры, но в ней прошла вся моя жизнь, все слёзы и смех, воспоминания о маме и папе, а ведь нам даже фотографии с собой брать не разрешили, чтобы не нарушить их магическую энергетику вещами из техногенного мира. Никаких тебе и телефонов, компьютеров и других благ цивилизации, только одну единственную сумку с вещами. Почему-то на одежду этот запрет не распространялся, даже на синтетическую, как будто она не с помощью современных технологий сделана. Кажется, что в этом есть некая депривационная составляющая, когда выбрасывают из привычного окружения, полностью заменяя чужим, как в сектах. Сейчас, стоя на пороге, я пыталась собрать волю и нервы в кулак, чтобы наконец уйти. Если честно, не было никакого желания открывать для себя неизведанные миры и участвовать в опасных приключениях. А со свойственным мне везением они не заставят себя долго ждать. Вот только выбора не было. Если не появлюсь в назначенное время, всё равно найдут и церемониться не будут. В ящику часто показывали истории из жизни о том, как находят и уговаривают будущих переселенцев. Если же кто-то не хотел идти по своей воле, то их перевожали до места назначения под конвоем. С детства не верю во всякие единственные шансы и лучшие перспективы, поэтому когда шалаятся расписывали будущее в самых ярких красках, скептицизм и природную циничность удалось сдержать с огромным трудом. Я никуда не хотела ехать. Мне нравилась моя жизнь. Мой универ, кстати, не из последних в стране, куда удалось поступить без блата и протекции. Мне нравилось моё распланированное будущее и дипломатическая карьера в нём. Теперь же я должна всё бросить, хотя этот новый мир мне даром не нужен и даже не останавливают всякие розкозни о печальном конце всех магов на земле. К чему быть? Без 108 я подошла к группе из примерно двух десятков подростков, таких же везунчиков. Судя по разговорам на ломаном английском, почти все были иностранцами. А перед нами красовалось величественное здание посольства империи. Все ребята, судя по гвалту и гоготу, были в радостном предвкушении, но ещё бы. Кому в 18 лет не хочется сбежать из родного гнезда в новый, большой и красивый, к тому же магический мир. Прямо мечта. Видимо, одна я скептически настроена. Совсем стала похожа на старую бабку, только и делаю, что брежу и бурчу. А ведь сама только месяц назад, как достигла совершеннолетия. Но столько всего за это время случилось, что на какие-то позитивные эмоции уже банально не хватает душевных сил. Комиссия империи приехала в наш универ как раз на следующий день после моего дня рождения и несказанно меня обрадовала. Собственно, ничего страшного в самой проверке нет. Нужно всего лишь зайти в изолированную комнату и взять предмет, артефакт, лежащий на столе. Если он засветится, то привет Шалая. На самом деле, я до последнего надеялась, что это ошибка или случайность, даже попросила провести повторный эксперимент, но он показал то же самое. Вообще-то, магический потенциал ясно определялся примерно с 15 лет, но у детей он неустойчив, и это может быть опасно для окружающих. К тому же, в самой империи подростки начинают учиться магии с такого же возраста, как и мы, и по тем же причинам. До поступления в магическую школу пытаться использовать свою силу категорически запрещено. То есть, учиться я буду со сверстниками, а не с детьми, что не может не радовать. Хорошо ещё, что обо мне никто не будет горевать. Это только в кино родители радостно отпускают детей в шалаю. Моя мама умерла, когда я была ещё совсем маленькой, а отца убили террористы пару лет назад. Он был военным. Надо мной взяла опеку друг отца, дядя Серёжа. Только чтобы в дед дом не отправили. Но куда ему до меня? Своих детей четверо. Поэтому с тех пор, как поступила в универ, жила одна в квартире родителей и подрабатывала переводами. Благо иностранные языки давались легко, и я свободно говорю на английском и немецком. Так, предаваясь воспоминаниям, я и не заметила, как вышла делегация из четырех шалайцев. Один был высок и стройен, узкая кость, белая, почти прозрачная кожа, длинные изящные руки и ноги. Красные с коричневыми перьями волосы, а еще у него были заостренные на концах уши. В фантастических книжка Хельфов описывают как существ в неземной красоты. Так вот, раз сама Яс одна из шести основных рас империи, мне вовсе не кажется такой уж прекрасный. Все портит взгляд, не только списиво высокомерный, но откровенно злобный. А еще у него были зрачки ярко красные с коричневыми прожилками. Бррр. Еще два представителя, мужчина и женщина, на первый взгляд были людьми, ну, по крайней мере выглядели как мы. А вот четвертый был более чем экзотичен: огромный, почти два метра в холке зверь, внешне очень похожий на пантеру, черный с длинным хвостом. Почему я посчитал его членом комиссии, а не домашней зверюшкой? Да потому что взгляд у этого животного был вполне человеческий. Сразу стало понятно, что это версип. То есть, оборотень. Нас попросили построиться в шеренгу и устроили перекличку. Оказалось, что одного человека нет. Может, опаздывает, но ждать нашу провожата и не собирались. Потом нас проводили в сводчатое подвальное помещение. Коричневые необработанные брёжники по стенам, брусчатка на полу, ближе к центру, становящаяся всё светлее и светлее. Две белоснежные колонны посередине, увенчанные статуэтками какого-то непонятного зверя. Сильно похожего на кошку, только с крыльями. Сейчас вы пройдете дезинфекцию. Пойдет белый газ. Стоите, не двигайтесь, пока не получите команду. Только после этого мы откроем портал, сказала встречавшая нас женщина. Надеюсь, вы нас не отравите, съехал нечел, стоящий рядом со мной парень. Отовсюду послышались смешки. Какая-то впечатлительная девушка всхлипнула, приняв замечание за чистую монету. Тихо. Загрохотал голос Версипа, многократно усиленный акустикой, а эльф презрительно ухмыльнулся. Во время дезинфекции вы должны стоять смиренно и не разговаривать. Глаза закрыть. Потом вся команда шалайцев вышла. Группа притихла и никто больше не смеялся, только тихонечко плакала маленькая блодинка в розовых джинсах. Кошмар какой. Справа от меня. Наконец, не только мне показалось, что мы попали. Вот не подвело меня предчувствие. Из вентиляционного отверстия пошёл газ, быстро наполняя всё помещение. Мне показалось вечностью время, проведённое в белом, похожем на молоко облаке. Да, я подглядывала. Хотя прошло только 30 секунд. Никаких неприятных ощущений, кроме дезориентации, дезинфекция не принесла. Все были живы здоровы, только слегка напуганы. Мне же не то, чтобы было не по себе, просто иногда появляется, но ну, не знаю, как сформулировать, не причувствие даже, а некое ощущение неправильности или опасности. Когда отец уехал в командировку в Судан, я точно знала, что больше его не увижу. И вот сейчас это моё ощущение просто сиреной выла о необходимости отсюда убраться. Гасхлынул И между двумя колоннами засветилась голубая марева с чёрными, белыми и коричневыми искрами и вспышками. Сейчас я буду называть фамилии, и вы будете проходить по одному в портал. На другой стороне вас встретят. Произнёс, судя по голосу, опять Версип. У него было такое немного порыкивающее произношение. Мы переглянулись. Входить по одному было, если честно, очень страшно. Первым назвали высокого черноволосого парня явно южных кровей. Он шагнул в Марьева и исчез. Только звездочки спыхнули ярко, почти ослепляя. Потом девушка в розовых джинсах. Правда, тут вышла заминка. Она плакала и отказывалась входить, пока у оборотень не начал орать. Его голос просто громыхал под сводами помещения, и от этого становилось еще хуже. Следом прошли еще несколько человек. Василина Котова. Объявил он уже спокойно. Здрагнула, это кажется меня. Подошла к порталу, Господи, как же страшно! Но выбора все равно нет. Не хочу, чтобы меня считали трусихой. Да и если этот портал ведет не в мир магии, а в мир иной, что ж, здесь жизнь все равно закончена. Остаться тут -то точно не дадут. Так, отставить панику. И я, придав лицу смелое и высокомерное выражение, на самом деле душа ушла в пятки, а желудок кухнул куда-то вниз. шагнула в портал. На мгновение обдало холодом, но уже через секунду я вышла в точно такое же помещение. Только в нём были уже не напуганные подростки, а самая обычная человеческая женщина. "Здравствуйте", вежливость-то никто не отменял, но она на меня так зыркнула, что стало не особенно уютно. Незнакомка молча пошла к выходу, указав следовать за ней. И почему складывается впечатление, что нам здесь не особо рады. В соседнем помещении она сделала какие-то пасы в воздухе и открыла другой портал, в который и вошла. Мне ничего не оставалось, как идти следом. После очередного секундного погружения в ледяное ничто, мы оказались в небольшой комнате, похожей на кабинет врача, в центре которого стояло угрожающих размеров кресло с откинутой спинкой, как у стоматолога, на котором валялись толстые кожаные ремни. Ох, не нравится мне это. Также там обнаружился ещё мужчина с ярко-фиолетовой шевелюрой и коричневым мелированием. Мода у них тут на это мелирование, что ли? Так и да, как я впоследствии узнала, мода. Аристократические фамилии издревле красили волосы в цвета своих стихий, тех же оттенков были и родовые знамёна. Ведь дар передавался по наследству. Не так давно эту традицию и переняли и простолюдины, наделенные силой, чтобы показать свою принадлежность к элите. По мне так это глупо. Зачем ставить в известность о своих возможностях окружающих? Лучше потом, если что, сюрпризом будет. Мужчина убрал с кресла ремни и предложил мне присесть. Все это молча. Я помотала головой. Хныкать и просить не позволяла гордость, но я в него не сяду. Вот для чего мы им нужны, для экспериментов. У меня началась паника. бежать некуда. Около двери стоит приветвшая меня женщина, с другой стороны приближается мужчина. Я рванулась влево к столу, но тут открылся портал, и из него вышли двое молодых людей весьма атлетической наружности. Правда, отметила я это краем сознания. Метнулась к окну, но не успела сделать и пары шагов, как они меня крепко схватили, не вырваться. Отстранённо подумала, что, наверное, останутся синяки, если выживу, конечно. Совместными усилиями мою тушку погрузили на это чёртово кресло. Я брыкалась, пеналась и даже, кажется, кого-то укусила. По крайней мере, один парень взывил, а второй и просто свалился на пол, получив ногой по самому дорогому. Все-таки в итоге меня спилинали ремнями и заткнули рот, на что я возмущенно замычала. Старший мужчина подошел и положил руку на лоб. Я помню, что было больно. Голова просто разрывалась на части, на маленькие горящие огнём части. Мысли не было. Было даже не страшно, только очень-очень больно. Тело свело судорогой, но ремни не дали ему выгнуться дугой, а потом я провалилась в тёмную бездну. Какой потенциал, просто уму непостижимо. Как в этом дремучем мире могут появиться такие самородки? Мужской голос почти крик. отдавался эхом в моей многострадальной голове из раскалённого добела сознания всплывает мысль, что, видимо, он чем-то взволнован, но я сейчас не могу об этом думать, даже сфокусироваться не могу. До меня доносятся звуки, как будто через вату, а вокруг всё ещё чернота. Не понимаю, где нахожусь и не могу двигаться, дёргаюсь, не ощущаю своего тела. Накатывает паника и привет, спасительная тьма, давно не виделись. Барон Лоссау, не почтите за дерзость, но могу я уточнить, когда девчонка очнётся? К сожалению, мы должны попасть в распределительный пункт сегодня до заката. Думаю, скоро, не волнуйтесь, милочка. Если минут через 10-15 не придёт в себя, я её разбужу. Мужчина неприятно рассмеялся. Не думаю, что ей это понравится, но если вы спешите, Не сразу до моего бедного и крайне несчастного мозга доходит, что я понимаю, о чём они говорят. Сначала была мысль, почему же они сразу не заговорили со мной по-русски, но потом, тщательно в уме повторив услышанное, поняла, что это слова не из моего родного языка, но я их почему-то знаю. Мистика или скорее магия. Теперь лежу и думаю о том, что они ещё вложили в мою голову. А что? Может, там программа по убийству местного монарха? Я читала, что существуют такие люди, которые могут загипнотизировать других и заставить их сделать что угодно, в том числе кого-то убить. В моей черепушке явно покопались, и от этого становится очень не по себе. Слышу, что кто-то подходит, поэтому пытаюсь открыть глаза. Очень уж не хочется, чтобы меня начали будить с теми методами, которые мне не понравятся. И это даже получается. В следующий момент понимаю, что ремни уже не удерживают моё бренное тело на кресле, и рванувшись с него, практически падаю. Всё-таки оно меня ещё плохо слушается. Накатывает слабость и тошнота. А что вы, милочка, не волнуйтесь так. Сесть можете. Неуверенно киваю и не с первого раза насажусь прямо. Очень хочется пить во рту, как будто пустыня. И вот чудо, мне тут же протягивают кружку с какой-то мутно-жёлтой жидкостью. Пейте, не бойтесь, это укрепляющий отвар. Он не очень приятен на вкус, но в вашем состоянии он необходим. Я бы порекомендовал вам покой и постельный режим, но в сложившихся обстоятельствах это невозможно. Вас ещё должны распределить в соответствующую вашему уровню школу. Хм, радует уже то, что я тут не останусь навечно привязанной к креслу. Думаю, её распределят в столицу. Такой потенциал, весело пропел мой мучитель встречившей женщине. Дорогая, ну что же вы молчите? Скажите что-нибудь, чтобы мы могли понять, правильно ли произошла имплантация. Кстати, в вашу память внесли информацию об истории и географии Шалаи, знании всех шести официальных языков нашего мира и трёх наречий низших, знании законов и правил этикета. Мы не какие-то дикие дриады. Это для нас очень важно. Итак, чтобы вас спросить. Хмм, вот, порадуйте меня рассказом о том, за что в нашей империи карают смертной казнью. Э, хмм, в растерянности промячал я. Очень неожиданный вопрос, однако. Ну, казнят за убийство высших магических существ, магов, маясов, версипов, вампиров и драконов через сжигание в магическом пламени, а также за измену империи и переход на сторону демонов. Прекрасно, просто прекрасно. Только одно замечание, милочка. Выдолборон до единым тоном. Вы должны были обратиться ко мне в соответствии с моим положением. Я не знаю, какие правила там у вас, в вашем диком мире. Но в нашем обществе вы обязаны обращаться ко мне по титулу, как положено. Сноб, это я про себя, разумеется. Прошу прощения, милорд, но мы не были официально представлены, а ж сама от себя не ожидала. Никогда не умела говорить столь ветиевато. Видимо, это умение тоже вложили. Да и что-то я за собой никакой вины не чувствую. Неприятно, когда говоришь не ты, а то, что утрамбовали тебе на подкорку другие. Мда. Но я сочла за благо на этот раз промолчать. Уж сейчас хамить точно не стоит. Мне приказали подниматься. Нечего здесь разлеживаться всяким деревенщинам. За нетых баронов отвлекать. Хотя ещё ощутимо штормило, я решила терпеть до последнего, то есть пока не свалюсь. Провожатая вновь открыла портал. Честно, заходила туда я с опаской. Перемещения к его высокомерному баронскому величеству хватило, но выбраться всё равно не было. Похоже, что на сегодня это мой девиз. Мы оказались в просторном зале с несколькими рядами деревянных скамеек. В нишах на стенах горели светильники. Нет, не родные электрические, а как будто шарики света, парящие над массивными подсвечниками. Сопровождающая тут же открыла другой портал и ушла по-английски, не сказав ни слова. Постояв в отделении, решила, что нечего подпирать стенку. Пойду к остальным, что уже сидят на скамьях, как и мои коллеги по несчастью с родной планеты. Были и другие люди, не из нашей группы, но что-то меня не тянуло к ним подходить. Не знаю. Все они сидели и смотрели в одну точку, выглядели странно. В общем, я решила не заморачиваться и заняла место в самом конце с краю. Когда все собрались, в тёмном углу напротив нас вспыхнули эти странные освещающие шары, и мы увидели небольшое возвышение, на которое выходили четыре человека в длинных плащах коричневого, красного, белого и синего цветов. Вперёд вышел один из них, тот, что одет в красное. Мы жрецы нашей великой матери Айе, повелительницы рода-начальницы всех стихий, представители четырёх основных стихий. Наша одежда символизирует огонь, и говорящий весь покрылся языками пламени. Кто-то охнул и подался назад, сдвинув с камню воду. С женщины в синей мантии застроились прозрачные ручейки, которые так и не долетев до пола, исчезали. Воздух Ещё одна женщина на этот раз в белом плаще подёрнулась рябью, а её силуэт смазался и землю. Мужчина в коричневом протянул руку, и на его ладони раскрылся невероятно красивый цветок, чем-то отдалённо напоминающий лилию. Однако его лепестки были прозрачны и искрились, как вода на солнце разными цветами радуги. Та часть группы, которая явно не с земли, восхищённо ахнула. Я потом узнала, что это был самый дорогой и самый редкий цветок на планете, который может вырастить только очень сильный мак, жрец культа Аие. В дикой природе они не встречаются, и простым маком их вырастить не в состоянии. Для этого нужно благословение богини. Но это всё потом. Сейчас же я заворожённо наблюдала за четырьмя стихийниками, впервые увидев магию так близко, порталы ни в счёт. Вы здесь были собраны для того, чтобы определить уровень ваших сил и распределить по школам, продолжил огненный жрец. Всего на территории королевства людей магических школ разного уровня подготовки семь, и каждый из вас попадёт в одну из них. Я прошу того, чьё имя я назову, подойти и встать в магический круг. И он тут же вспыхнул огнём рядом с магом, после чего вам будет названо учебное заведение, в которое вы отправитесь. Настали вызывать. Первым пошёл парень, не очень высокий, статного аристократического вида, не из наших. Когда он стал в круг, то вокруг него поднялся земляной вал, где-то до пояса в высоту. Как я поняла, он маг земли. А вот насколько этот результат хорош, сказать сложно, хотя вроде он выглядел не вполне довольным. Его распределили в четвёртую школу. Первой из нашей группы пошла блондинка в розовых джинсах. Её ноги до колена окружила рябь стихии воздуха. У кого-то стена из его родной магии была чуть выше пояса, у кого-то ниже, но в целом у всех примерно на одном уровне. И здесь собравшихся значительно выделялись только земляне, уровень которых едва ли был выше колена. Их отправляли в шестую и седьмую школы. Вызвали меня. На негнущихся ногах я побрела к сцене. Вот будет обидно, если дар совсем мал, и меня запихнут в какое-нибудь местное ПТУ и забудут навеки. Хотя тот же мерзкий барон сказал, что потенциал хороший. Пока обдумывала всё это, дошла до сцены, стала в круг и тут поняла, что я понятия не имею, стены из какой стихии сейчас увижу перед собой. Хоть бы это был огонь, хочу чего-нибудь или кого-нибудь спалить. В этот же момент с диким рёвом вверх взметнулась вода. Столп был выше моего роста, и когда я запрокинула голову, поняла, что фонтан достаёт до потолка. Ни фига ж себе! Но на этом представление не закончилось, потому что она начала медленно вращаться вокруг своей оси, образуя водоворот. Я стояла в центре, ошеломлённо смотрела на это светопредставление. А в это время внизу появились сиреневые искры, которые молниями неслись к верхнему краю воронки. Ещё пару секунд я растерянно взирала на это безобразие, а потом маленький смерч всосался в круг. В зале стояла звенящая тишина. Невероятно, три стихии сразу прошептала жрица воздуха. До этого я видела только одного человека из всех присутствующих иномерян. А я подозреваю, здесь были только такие, у которого было две стихии. Очень симпатичный парень входил в круг раньше на пару человек. У него были огонь и воздух. Слово опять взял жрец огня. Мы сейчас стали свидетелями чрезвычайно редкого явления. Вы увидели в круге сразу три стихии. Это, как вы поняли, вода, воздух и ментальная магия. Повернувшись ко мне, он добавил: "Вы поедете в столицу, в первую школу Гааса. Ага, всё это прямо так с большой буквы. То, что это лучшая школа, я узнала ещё когда распределяли парня. Он тоже будет там. Кроме нас двоих в это учебное заведение больше не отправили никого. Вся процедура скоро закончилась, и жрицы стали открывать стационарные порталы. В этом зале тоже присутствовали белые колонны с крылатыми кошками наверху. На другой стороне нас уже встречала красивая женщина бальзаковского возраста с пересекающим скулу почти чёрным шрамом. И бодренький дедок с луковым причёсом. Как оказалось, это коменданты наших общежитий. Соответственно, Рифлан Ахадаш, так звали парня, пошёл за старичком, а я направилась за женщиной. Меня зовут госпожа Луце Такор, представилась она. Вы можете обращаться ко мне, если возникнут какие-то бытовые вопросы или сложности. Я слежу здесь за поддержанием порядка. Как в помещении, так и общественного. Вы попали в лучшую школу империи и должны этим по праву гордиться. У нас учится не так уж много иностранцев из дружественных нашему королевству миров. Однако никому из них не делается скидок ни в учёбе, ни в общественно-бытовых вопросах. Я выдам правила общежития, и вы должны их изучить. Собственно, ваш первый экзамен в нашем заведении будет именно по ним, и принимать его буду я. Простите, госпожа Атэкор, этот экзамен буду сдавать только я? Опешила от такой несправедливости и дискриминации я, как будто несколько правил не способна понять и заучить. Нет, все. Экзамен состоится в конце первой недели обучения, но я рекомендую ознакомиться с материалом до начала занятий. Женщина поджала губы. Послушайте, милочка, у нас элитное заведение, как и во всех школах ГАСа. У нас действуют чрезвычайно жёсткие правила поведения. Нам, преподавателям, комендантам, лекарям, абсолютно всё равно, кем вы были до прибытия в эти стены. И лучше всем студентам это понять поскорее. Поблажек не будет никому. От Чиканилана. Простите, я решила, что от меня не будет, если извинюсь. Ведь действительно не права, а госпожа Текор, пока единственная в этом мире из встреченных мной, не вызывала неприятя. Ну, ещё, может, жарицы ничего, но мы же не общались. Дальше шли в тишине по гулким, полутёмным сводчатым коридорам и лестницам. Автоматически запоминала дорогу, не то чтобы мне нужно было обратно, просто привычка, выработанная ещё отцом в детстве. В нашей школе четыре крыла: одно учебное, одно женское общежитие, одно мужское и административное, где кабинеты и личные апартаменты преподавателей проводила экспресс экскурсию комендант. На самом деле, когда я изучала не маленький Талмуд с правилами проживания в этом чудном месте, поняла, что здание по форме напоминает скорее крест, где нижняя, то есть самая длинная часть, учебная, верхняя, административная, а перекладина состоит из обчужить и студентов. На правом мужское и на лево женское, в которое мы сейчас и свернули. Мы вошли в помещение, напоминающее склад, где мне выдали тот самый толмут с уставом и в форму моего размера. А если точнее, то повседневные костюмы для обычных занятий. Однозначно радовало, что не бальные платья. Спортивные костюмы, парадные одна штука, опять же халаты и пижамы всё тёмно-зелёного цвета, цвет школы. Два набора постельного белья, а также обувка ко всему этому добру и мыльно-рыльные принадлежности. В общем, полное гособеспечение. Интересно, а медицина у них бесплатная? В нагрузку к обмундированию госпожа Ткор протянула мне браслет из белого металла. В тот момент, как я его надел, он поменял цвет и стал покрываться сине-бело-фиолетовыми разводами, в цвета моей магии. Комендант изумлённо приподняла брови. На всей территории школы нельзя пользоваться ментальной магией вне классов. Я надеюсь, это понятно? Также нельзя пользоваться другими стихиями для причинения вреда вашим сокурсникам или преподавателям. На стенах заклятие, поглощающее всю силу. Любые магические дуэли только в специально отведенных для этого местах и в присутствии лекарей и секундантов. Магические дуэли, то есть тут можно совершенно официально драться с другими учениками. Круто. Но свой восторг по этому поводу я высказать не успела. Потому что комендант продолжила регбес. Браслеты вы теперь не можете снять до окончания школы или отчисления. Это ваш пропуск, личный идентификатор и средство экстренной связи с ректоратом. Если вдруг что-то случится и ваши жизненные показатели будут далеки от нормы, то по вашему местоположению мы сможем определить благодаря ему. Странно, что тут со мной может случиться? Драцто просто так нельзя или всё же можно? Нао додумать эту весьма интересную мысль мне не дали. Теперь, что касается одежды. Она вам выдана на учебный год. Когда наступят холода, получите ещё набор тёплых вещей. Пока же в них нет необходимости, и не будет ещё 3 месяца. Вы можете отдавать их в химчистку раз в неделю. Если же вам понадобится ещё что-то из одежды или дополнительная чистка, то за это нужно заплатить. На территории есть лавка, где можно всё приобрести. Эм, у меня нет местных денег. Вам будет назначена правительственная стипендия на время обучения. Для столицы она небольшая, но может быть увеличена за счёт ваших успехов и достижений. Впрочем, завтра вам об этом расскажет ректор. Он вам даст подписать договор на обучение. Будьте у него к 8. Мы подошли к двери одной из комнат на самом последнем, четвёртом этаже. Он состоял из большого холла в центре и огромного количества дверей по периметру, которых было не менее тридцати. Окон нет, дверь одна. А как же пожарная безопасность? Это ваша комната. Вы ее будете делить с еще двумя студентками. Раньше шести утра и позже одиннадцати часов вечера из комнаты выходить запрещено. Двери блокируются. Не успели, спите в холле. На следующий день декан назначит наказание, которое уж точно не будет приятным. Поэтому сегодня я вам открою. Ваш браслет уже не сработает. Прямо военный лагерь какой-то. Женщина приложила свой коричневый артефакт к двери, и мы прошли внутрь. Проведя рукой над стеклянным шариком, она показала мне, как включить местное освещение. Комната была очень, ну просто очень маленькая. Три кровати по периметру помещения, три тумбочки в изголовьях, По четвёртой стене шкаф, разделённый также на три равных отсека. Посередине стола, стулья, правда, четыре. Никаких излишеств, обстановка спартанская. Ещё имелась маленькая дверь в санузел, тоже, кстати, крошечный. Поскольку вы приехали первые, то можете выбрать любую кровать. Комендант немного замялась. Мой вам совет, поскольку с вами будет жить овратень, не занимайте кровать у окна. Они любят свежий воздух. И Не пользуйтесь парфюмом. Столовая завтра будет работать с семи утра. Браслет вас разбудит в шесть часов, как у нас принято. Большое спасибо, сказала я уже в спину женщине, и она скрылась в темноте. Да, тут времени ца нет. При упоминании о еде желудок предательски сжался. В последний раз перекусывала еще дома, да и то кусок в горло не лез. Не знаю, можно ли здесь пить воду из-под крана, но попила и вроде даже козлёночком не стало. Еле дотащила свою сумку и выданные вещи, да-да, всё сама до постели. Сначала хотела назло занять кровать у окна, но потом подумала, что ничего не знаю об оборотнях, и конфликты с ними мне не ни к чему. Решила всё же разложить вещи и помыться перед тем, как завалиться спать. Кстати, сантехника тут вполне современная. Чтобы включить душ, не нужны рычаги, просто встаёшь под него и его, аля, типа фотоэлемента. Вот только температура воды не регулируется, предлагая лишь приятно тёплую. Наконец-то я добралась до постели и отрубилась сразу же, как голова коснулась специального валика. Подушек здесь не водилось, по-видимому.